Мне кажется, он получает удовольствие. Такое возможно? Или он пытается насолить мне? Да, кстати, должен тебе рассказать, что он сделал с монахами. Повечерие прошло прекрасно, рейн мари Они его пропели от и до. Сплошной григорианский хорал. Представь себе, Сен-Бенуа-Дю-Лак, только еще красивее. Примечание Сен-Бенуа-Дю-Лак — монастырь в Монреале, конец примечания, очень умиротворяет.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 Это означало, что друг архиепископа, которому помог Гильберт, звали Томас Бекет. Томас Бекет. Гамаш повернулся спиной к памятной плите и обвел взглядом благодатную церковь. Томас Бекет. Погрузившись в размышления, Гамаш медленно двинулся между скамьями. Он вошел в алтарь, неторопливо описал круг лучом фонаря, потом погасил фонарь